На Диве возвышалась Мокошь или Макошь, олицетворение матери земли, в которой усматривали покровительницу урожая и одновременно прородительницу мира. С победой патриархата возникла идея мужского божества, сложился культ бога вселенской рода. Рыбаков считает необоснованным традиционное представление о роде как о покровителе семьи, мелком домашнем божке, домовом. По его мнению, род в русских средневековых источниках обрисован как небесный бог, находящийся на воздухе, управляющий тучами и вдыхающий жизнь во всё живое. Наибольшее количество грозных обличений направлено церковниками против общественных празднеств в честь рода и рожаниц. В этих обличениях славянский языческий род приравнен к египетскому Осирису библейскому Ваалу, Балхаду, христианскому Саваофу, Богу-творцу и вседержителю. Рымаков полагает далее, что род заслонил собою архаичные хорожаницы, функции которых никогда не выходили за пределы идеи плодовидности и плодородия. В русской вышивке, пишет он, трёхчастная композиция, состоящая из макоши и двух хорожаниц, с воздетыми к небу руками представлена как обращение к небесному богу, в котором следует видеть рода вдувающего жизнь. С небесным родом очевидно связаны и моления на высоких горах, расположенных ближе к небу. Если говоря путь рода содержал в себе по достаточно убедительному предположению рыбакова элементы древнего дохристианского монотеизма, который религиозные идеологи в том числе и богословы Русской Православной Церкви, считают привилегией христианства. Вслед за Анечковым и некоторыми другими исследователями, Рыбаков предполагает, что выдвижение Перуна на первенствующее место в славянском языческом культе не имеет корней в первобытности, а связано с процессом становления древнерусской государственности. Поэтому поклонение Перуну не обрело силой традиции, А после христианизации Киевской Руси упоминание о нём исчезло раньше из летописей церковных источников, чем ссылки народ и рожаниц. Таким образом, даже относительно условная и во многом гипотетическая реконструкция древних славянских верований этушеисследованная академиком Рыбаковым и другими исследователями убеждает в том, что попытки идеологов современного русского православия представить язычество славян как нечто аморфное, примитивное и бессистемное, совершенно несостоятельны. Это была достаточно стройная и целостная конструкция, если и не равная по сложности своей архитектоники христианству, оно всё же является следующим этапом развития религии по сравнению с язычеством, то во всяком случае сопоставимое с ним. Что же касается мировоззренческого содержания языческих и христианских верований, то с гносеологической точки зрения оно было практически тождественным, в равной мере ошибочным. Возьмём, к примеру, следующее языческое представление о появлении человека. Высказанные белозёрскими волхвами в полемике с приверженцами христианства и приведённые на страницах Повести временных лет. Бог мылся в бане, вспотелся, оттёрся ветошкой и бросил её с неба на землю. И заспорил сатана с Богом, кому из неё сотворить человек. И сотворил дьявол человека, а Бог душу в него вложил потому-то, когда умирает человек, в землю идёт его тело, а душа к Богу. Сравним рассказывал Хлопов с библейским повествованием о сотворении человека. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицу его дыхание жизни, и стал человек душою живою созданному им человеку Бог сказал: "Возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься". И наконец, приведём попояснительные временных лет в изсказывании по данному вопросу христианина Яна Вышатича, полемизировавшего с белозерскими волхвами. Сотворил Бог человека из земли, состоит человек из костей и кровию жил, нет в нём больше ничего.